Эпилог, 2022 год. Риль звонка заставила его проснуться. Часто моргая, он снял трубку. «Хосе», — сказала она голосом Джи, — «ты почему не отвечаешь? Опять спишь?» «Не-е-е-ет!» «Врешь! Надеюсь, ты уже закрасил те дурацкие граффити. Потому что если утром они еще будут там, я тебя уволю!» остатки сна как рукой сняло хасе попытался ответить но дотошная китаянка уже сбросила вызов короткие гудки в трубке застучали незримым молоточком вбивая в голову охранника последние сказанные джи слова уволю уволю уволю хасе медленно опустил трубку на рычаг а осмыслить сказанное джи было трудно Самой постройки Мукуля, Хоссе сидел в крохотной будке возле северо-восточного угла его обширной территории, в том самом месте, где цивилизация встречалась с дикими джунглями. Первые хозяева купили огромный участок земли и планировали со временем расширять отель, превратив его в настоящий никарагуанский Beverly Hills из дорогих вилл. Но однако череда экономических кризисов и пандемия заставили отложить этот вопрос, как теперь кажется, навсегда. За это время у отеля сменилось несколько владельцев, а джунгли практически поглотили забор, обвив его своими щупальцами ианами. Хасем мог только догадываться, почему хозяева мукули решили, что для охраны роскошной жизни постояльцев от бедняков надёжнее такие вот будки с живыми охранниками по периметру и колючая проволока, а не инфракрасные датчики и камеры. Но факт оставался фактом. Менять никто ничего не собирался. Ост Хасе уже давно воспринимался местными как некий идол или даже охранный оберег, защищающий безмятежное пространство Мукуля от посягательств внешнего зла. Впрочем, люди сюда и так забредали нечасто. Зачем лезть через забор, путаясь в лианах и колючей проволоке, если всего в нескольких километрах к западу Есть прекрасный пляж, не огороженный забором. За те 18 лет, что Хассе сидел в своей будке, местные художники заполнили свободный участок стены всевозможными граффити. Один из редких пьяных постоянцев, случайно забревший сюда в позапрошлом году, доверительно сообщил охраннику, что эти рисунки очень похожи на работы Марка Кальвы, который несколько лет назад перебрался в Гранаду из Ниццы. По словам заплутавшего выпивохи, искусство натурально спасло художника от смерти. Всю свою жизнь Кальва шёл на поводу у тёмного начала, побывал наёмником в мафиозе и в конечном итоге упал на самое дно, упрямо сражаясь с наркотическими демонами. Однако потом Марку каким-то чудом удалось овладеть собой. Он не победил своё тёмное начало, но позволил ему выражать себя в странных жутковатых картинах, часть из которых С недавних пор украшали забор у северо-восточного угла Мукола. Приходя на смену, Хассе всегда осматривал стену в поисках новых отпечатков времени, оставленных аэрозольными баллончиками талантливого мастера и немного расстраивался, когда ничего не находил. И вот теперь Джи, новый менеджер отеля, захотел, чтобы Хассе выкрасил стену в серый цвет. просто смыл с северо-восточного участка стены всю ее историю, ретроспективу неведомых ему смыслов, превратив ее в серую, невзрачную обычность. Джи фактически не оставила Хосе выбора. Или он закрасит стену к утру, или его уволят, а стеной займется другой, более сговорчивый слуга. То есть все эти чудесные граффити обречены исчезнуть так или иначе Погружённый в невесёлые думы, Хассе вынес из будки табурет, поставил на него банку с краской, открыл её и положил рядом кисть. Посмотрел на стену и замер, увидев перед собой тёмно-коричневую дверь. Это было самое первое граффити, которое возникло здесь ещё до Хассе. Рисунок подлинного мастера. Старое дерево, замок, петли. Всё было проработано настолько искусно, что казалось, дверь вот-вот распахнётся, и будочнику откроется некое подобие зазеркалья, где сбылись все его сокровенные мечты. И что в этом иллюзорном мире он, инженер-неудачник, сбежавший из Мадрида 18 лет назад, всё-таки стал успешным сигарным бароном, чьи плантации простираются от Мукуле до самого Эстели, а сигары продаются по всему миру. Кассе вдруг поймал себя на мысли, что дьявольски хочет курить. Он похлопал себя по карманам, И достав помятую дешёвую сигарилку, вставил её в рот. Чиркнула спичка по рыжему боку коробка. Жёлтый язык пламени облизал табак, и Хассе с наслаждением затянулся. Отец всегда говорил, что любое важное дело необходимо обкурить. А сейчас дело было первостепенной важности. Хассену тром ощущал, что пришло время прощаться с собственным прошлым. Каждая граффити на стене представляла собой веху жизни Хассе. Он уже не помнил, как выглядит океан. Берег находился буквально в 500 шагах от будки охранника на западе. Но, кажется, он ходил туда в последний раз ещё до того, как устроился в Мукуль. Бирюзое небо охранник тоже видел нечасто, поскольку из будки его было не разглядеть. Запахи, вкусы, Даже шум Никарагуа с годами практически стерлись из памяти. Воистину, северо-восточный угол отеля был лучшим местом для приведения себя в забвение. Зато Хосе прекрасно помнил, когда появилось то или иное граффити, потому что видел забор каждый день. К примеру, охранник доподлинно знал, что первое странное сюрреалистичное лицо появилось на стене ровно 10 лет назад. Потом возникло второе, третье. Сейчас ХС уже не хватало пальцев, чтобы сосчитать их все. Помнится, охранник даже пытался отследить некую закономерность их появления, но так и не смог. Похоже, её просто не было. Теперь все эти мистические лица смотрели на будочника будто с вызовом, хватит ли у него духа залить их краской. Дикие звери, словно сотканные из дыма, этим рисункам около 7 лет. Теперь они упрямо делали вид, что Хассе для них пустое место, но прежде они были друзьями. Или озорная мозаика, похожая на детский утренник в сумасшедшем доме. Или карнавал смерти в детском саду. Эта чудесная работа появилась на стене около 5 лет назад, накануне очередного дня рождения охранника. Бывают ли подарки более неожиданные и приятные? Впрочем, самым любимым рисунком Хассе всегда был магический квадрат. Удивительно, но охранник не мог с уверенностью сказать, когда он здесь появился. Как будто кто-то неведомым образом заблокировал фрагмент памяти, связанный с этим граффити. Вдобавок, квадрат заметно отличался от прочих рисунков. В нем не было и капли сюрреалистичности, свойственной другим работам Кальве. И Хосе небезосновательно полагал, что это граффити принадлежало перу другого художника. Иронично. Но Хассе сначала не знал историю этого квадрата. Лишь когда около полугода назад к нему попали дневники Марио Варгаса, первого в истории торговца дыма, будочник понял, что неизвестный графитчик изобразил на стене квадрат с картиной Меланхолия Альбрехта Дюрера. Если сложить все числа в любой линии, получится 34, пробормотал Хассе. Согласно дневникам Варгаса, Дюрер считал 34 возрастом, после которого душа погружается в бесконечную меланхолию. Однако же Марио нашёл лекарство от этой душевной болезни, и имя ему было табак. Удивительно, но Варгаса и других торговцев дымом с самого появления чудесной травы в Европе пытались запретить все, кто имел хоть крохотную каплю власти. Сначала этим занималась инквизиция, потом короли и цари, полицейские и нацисты. Все они терпеть не могли табачный дым. Почему? Возможно, курение воспринималось ими как один из вариантов бунта, такой молчаливый протест, который невозможно контролировать, ведь дым, в отличие от человека, не посадишь в клетку, не пришьёшь к делу, не задушишь, не убьёшь. Получается, что продавцы дыма враги власти, потому что борются с комфортной для неё меланхолией. Сильным мерой всего всегда был по душе застой, подмена жизни существованием, а всех настоящих эмоций жалкими призраками чувств, которые мы испытывали в далёком прошлом, когда ещё были по-настоящему живы. Продавец дыма и торговец дымом всего лишь торгаши. Но в конечном итоге мы все продаём свою жизнь, меняя время на деньги. И если допустить, что время это дым, то мы все являемся торговцами дыма. В глазах мироздания мы заурядные торговцы дымом, латочники невыдуманного настоящего. Беда в том, что люди не понимают главного. Дыма не существует в будущем. Все думают: вот придёт время, но время только уходит. Хасе шум наглотнул. Марио упоминал в своих дневниках старую испанскую поговорку, которую любил повторять его друг Колумб: Донге фуэго се хасе хумосале. Где горит огонь, всегда поднимается дым. И кажется, только сейчас Хасе понял, в чём её подлинный смысл. Охранник решительно выпустил остатки дыма из ноздрей. И подойдя к будке, бросил внутрь тлеющий окурок. Стопки лежащих внутри газет и журналов учёта смены часов, прикованные к табурету человеческой жизни, занялись быстро, и голодное пламя тут же перекинулось на полку с телефоном, по которому совсем недавно звонила Дж. Рекламная брошюра каких-то сигар исчезала в огне. Врезавшись в память прощальным лозунгом Total flame, life is short, do it hard Под треск пламени, которая жадно пожирала будку Хосе схватил открытую банку краски И, яростно зарычав, плеснул из нее на стену Когда темно-коричневая дверь скрылась под серым слоем эмали А граффити на стене заволокло дымом Хэссе удовлетворённо улыбнулся и направился в джунгли. Привычки скрашивают течение времени, но это лишь производные задачи выживания, а не её решение. Привычки, словно щелчки хронометра, лишь маскируют ускользающее время, превращая обыденность в лабиринт меланхолии, по которому мы плутаем до конца жизни, так никогда по-настоящему и не живя. Почему? Возможно, мы просто боимся настоящей жизни, подменяя её стабильной, но такой безопасной, прозябающей тоской. Хассе пробирался через джунгли, шёл почти на ощупь, ориентируясь только на шелест волн, такого близкого и такого далёкого океана. А позади пылал охранный оберег Мукуля, будто навсегда оставленные её обитателям. И только пламя горящего идола меланхолии ярко освещало пёстрые граффити на серой стене.